Виктор. Как оказалось, Велена лично переводит людей через границу, и делают это они вдвоем с дядей Колей, который оказался отличным мужиком. Это ки й добрый дядюшка, который всегда может помочь советом и поддержать в трудную минуту. Правда, все это касалось только Велены, от которой он не отходил ни на шаг, а для всех остальных он был Николаем Анатольевичем и никак иначе. При мне какой-то человек, видимо новичок в горном доме, обратился к дяде Коли просто по имени, и в следующую секунду этот человек переломанный куклой лежал в дальнем углу, и никто даже не собирался ему помогать. Я так и не смог понять, что сделал охранник Велены. Он даже не посмотрел в сторону того бедняги. Невероятная сила, что я ощутил еще в момент нашей первой встречи. Отчего-то мне показалось, что эта демонстрация была специально для меня, но я не собирался доставлять Велене никаких проблем. Мне необходимо перебраться через границу и все. Краткий инструктаж занял минут сорок, и то только из-за того, что Велена решила поесть перед выходом. Как она сама сказала, терпеть не может использовать силу на голодный желудок. Кормили Велене довольно неплохо, и я даже не пожалел, что согласился. Снова употреблять пищу и добывать из нее энергию меня приучил учитель. Как оказалось, моя энергетическая диета была очень серьезным ударом по дару. Он практически всегда был активирован и собирал мировую энергию в автоматическом режиме. Казалось бы, что это отличный способ прокачивать дар, но на самом деле все было совершенно по-другому. Из-за этого развитие дара, наоборот, очень сильно затормаживалось. К тому моменту, когда я оказался в малом мире, мой дар уже достиг своего потолка и просто остановился в развитии. Учителю потребовалось пять лет, чтобы сдвинуть его с м е р т в о й точки, но это было только начало. Полностью все возможности по развитию дара были разблокированы примерно лет через пятьдесят. Правда, учитель не имел понятия, как должен развиваться дар целителя. Он только мог предположить, что для этого необходимо как можно больше пользоваться даром по его прямому назначению. Поэтому в городе, в котором мы жили, довольно быстро закончились больные люди. Каждый раз, когда я отправлялся на задание в другие города, не упускал возможность прокачать дар. С тех пор я всегда стараюсь питаться нормально, если есть такая возможность, хотя по-прежнему могу обходиться без воды. еды, воздуха, ну и так далее. Я могу выжить практически в любой среде, где другой человек погибнет. Сразу после того, как поели, мы отправились на границу. Долго тянуть в е л е н а не собиралась, з а я в и в что ей нужно успеть вечером на ноготочки. Следом за нами отправился кортеж из нескольких десятков машин. Отец в е л е н ы очень сильно любил дочь, раз всюду за ней следовала целая армия. В общем, мы переводим тебя через границу, доставляем к нашим друзьям, а уж дальше все зависит только от тебя, девятый. Уверен, что хочешь на ту сторону? Спросила меня Велена, когда мы уже находились перед защитным барьером. Какими-то тайными дорожками мы добрались сюда примерно за час, оставив всю охрану Велены за пару километров до границы, хотя я думал, что они будут с нами до конца. По близости я не видел ни одной камеры, что было довольно странно. Когда я двигался вдоль барьера, то камеры располагались примерно через каждые 50 метров. Да и барьер в этом месте был довольно странным, не такой твердый, что ли? Такое ощущение, словно в железобетонном заборе вырезали кусок и закрыли это место картоном. Если нужно преодолеть забор, пробей кардон и всего делов. Я даже попробовал в этом месте барьер на прочность и... По-прежнему у меня ничего не получилось. Хватит уже фигней страдать. Сейчас восточники пришлют сюда людей, чтобы проверить, кто к ним в гости просится, и тебя сразу з а п а л я т мою заготовку. В таком случае придется искать новое место. А ты даже не представляешь, насколько это м у т о р н о трудно, затратно и финансово расточительно. Увидев, что я делаю, заявила в л е н а А Николай а н т о ь е в и ч тут же оказался рядом и положил мне руку на плечо. От чего я едва не упал. Рука телохранителя Велена оказалась очень тяжелой, чтобы просто устоять, мне пришлось в срочном порядке усиливать ноги, позвоночник и наращивать дополнительный мышечный каркас. А да ты интересный, сказал Николай а н т о ь е в и ч смотря нам под ноги. Как оказалось, от его руки я на несколько сантиметров погрузился в почву. Но. В любом случае, не делай никаких глупостей и слушай все, что тебе говорит э т о Ягоза. Накличишь на нас опасность, сильно пожалеешь об этом. Ой, дядь Коль, хватит парня пугать. Видишь, не пугается он. в и д а т а что очень сильно ему на ту сторону нужно. Интересно было бы узнать, зачем. Но это не наше дело, поэтому работаем. У меня уже все готово. Сказав это, Велина подошла к барьеру и приложила к нему ладонь. По барьеру прошла мелкая рябь. Затем рука Велины провалилась, и я смог заметить, как в том месте образовался проход, в который с легкостью сможет протиснуться даже Андрей Шуйский. Ну просто я не знал более крупного человека, чем он. Милости прошу. Туристическая компания Веля и Коля приглашают вас посетить удивительный мир Востока, где вас ждут незабываемые приключения, встречи с яркими людьми и красоты одной из древнейших империй континента. Страховка не предусматривается, поэтому постарайтесь не помереть, пока не достигнем конечной точки нашего маршрута. Сказав это, Велена жестом пригласила меня пройти первым, что я и сделал. Оказавшись по ту сторону барьера, я гораздо отчетливее ощутил Нису. Теперь я смогу найти ее без каких-либо проблем. Ну чего застыл? Давай-ка немного пробежимся. Вон до тех кустиков. Там такая мягкая трава, просто закачаешься. Толкнула меня в плечо Велена, а затем указала на небольшой п о д л е с о к расположенный довольно далеко от барьера. Обещаю, что не разочарую тебя. Рассмеявшись, Велена побежала в сторону п о д л е с к а А я задержался на секунду, пытаясь понять, что она имела в виду. Николай а н т о ь е в и ч тяжело вздохнул, покачал головой и поспешил следом за своей подопечной.